Глава 37 За проведенные несколько дней вдали от своей улицы хаоса здесь все вновь успело поменяться. Генри дважды вызывали в суд и больше не должны были, так что дело об убийстве Ширли Элмер с Чейзом Уорреном было насквозь прозрачно. Айрис переехала от Пенни в бывшую комнату Амелии, после чего Генри, воодушевленный возвращением племянницы в лона семьи, решил отложить переезд в свой дом на неопределенный отрезок времени, явно не желая менять шумную компанию в лице Амелии, трех племянниц и изредка попадающегося на глаза брата на пустые комнаты своей бывшей обители. Айрис же стараниями Руперта начала возвращаться в колею нормальной жизни. На этой неделе уже отработав один полноценный рабочий день и теперь буквально горела новой работой. Правда, о ее горении я могла судить только со слов Пенни так как все еще не считала тактичным мозолить глаза двоюродной сестре, парень который запал на меня. Щепетильная ситуация. Еще оказалось, что миссис Фултон скончалась в тот самый вечер, когда я видела, как из нашей улицы выезжала с включенной серийной карета скорой помощи. Известно, что на похороны приезжал Фултон-младший. И вскоре стали распространяться слухи о том, что он хочет забрать к себе престарелого отца, с которым длительное время не общался. Однако насколько эти слухи были правдивы, Коко не знала. Что же касается самой Коко, она неожиданно спелась снат в идее, когда-то озвученной огневолосой о том, что я должна познакомить их с мистером Гутманом. Они ссылались на то, что с каждым годом соседей у них становится все меньше и меньше. И если мистер Гутман и вправду такой интересный человек, как я о нем рассказывала, а я о нем толком ничего никому и не рассказывала, это, по их мнению, может означать только одно — Я обязана познакомить их с этим человеком. В ответ на это я пообещала подумать над их желанием, хотя уже и понимала, что в решении этого вопроса от меня с каждым днем будет зависеть все меньше и меньше, так как напор моих подруг с каждым днем возрастал все больше и конкретнее. Первую половину субботы по возвращению домой я провалялась в постели, после чего, приняв прохладный душ, отправилась в родительский дом где помогла Амелия с приготовлением и поеданием ужина, на котором помимо меня и Амелии присутствовали Жасмин Смии и Генри. Айрис все еще была в тренажерном зале Руперта, и я заранее узнала время ее возвращения, чтобы ретироваться до ее прихода. Отец решил сегодня отказаться от ужина, отдав свое предпочтение пыльной мастерской. Провозившись с племянницами до половины девятого, я вернулась домой и после плотного ужина, отказавшись от пиццы и пива, углубилась в просмотр футбольного матча Британии против Франции, как всегда поддерживая игру Робина Робинсона. Так наступило 2 ноября. Не просто воскресенье, а день, в который Натаниэль Беннет 27 лет назад явилась на этот свет. Впрочем, этот день для Нат никак не отличался от вчерашнего или завтрашнего, за исключением того, что уже завтра в школах заканчиваются каникулы, что означает, что завтра огневолосая должна прийти к третьему уроку. Спасибо Байрону за то, что отодвинул этот ужас с первой на третью ступеньку. И сделать это с трезвой головой. Чего она делать, естественно, никак не собиралась. Нет, явиться на работу она, конечно же, планировала. Тем более с учетом того, что не хотела подставлять своего бойфренда в подобных вещах. Но о том, что головная боль у нее завтра будет дикой, знали все. Даже Байрон, который вызвался сегодняшним вечером подвести нас до клуба. Над планировала кутить до утра ну или как минимум до двух часов ночи и даже не рассматривала варианта, в котором при всем этом веселье рядом с ней не было бы меня скуко. В последнее время уж больно загнанными лошадьми мы оказались в ее глазах. Отчего исходя из ее размышлений вслух мы просто обязаны отправиться с ней в ночной клуб и хорошенько там оттянуться. Тем более, что в честь ее дня рождения это не такая уж и великая жертва, а ведь она могла бы потребовать у нас подарить ей Xbox, Услышав о том, как подруга нас пощадила, я сразу же подняла руку за то, чтобы отправиться в клуб. Коко была не намного богаче меня, так что вопрос решился достаточно быстро. Хватило всего одной минуты. Мы припарковались недалеко от клуба «Ночная звезда», в который вошли по заранее купленным Байроном пропускам, благодаря чему нам не пришлось стоять в длинной очереди. Сразу направившись к барной стойке, Мы пропустили по коктейлю за счет всего того же Байрона. Родина царящего деньгами, даже в нашу Скуку сторону. После чего слились с толпой на танцполе. Несмотря на уговору Коко, я все же решила отказаться от ее настойчивой идеи втиснуть меня в платье, чем сейчас была вполне довольна. Легкая короткая черная кожаная куртка любимые темные джинсы черная корсетная боди футболка черные ботинки на высоком широком каблуке с красивой золотистой шнуровкой сногсшибательный макияж изюминкой которого стала матовая помада натурального цвета плюс черная подводка переходящая в длинные стрелки я чувствую себя темным лебедем среди раскачивающихся в мини-юбках уток идеально сначала мы танцевали Вернее, подпрыгивали на месте вчетвером. Затем Байрон-Снат отсоединились от нас, и спустя каких-то пять минут я вдруг потеряла Коко, которую позже заметила зависающей его глубарной стойке в компании ее ровесницы, на фоне которой Коко выглядела едва ли не Барби. Я же так давно не была в клубе, что, как только очутилась на танцполе, ни разу не задумалась над тем, что мне необходимо остановиться. Я бы и не остановилась, если бы один из дюжины парней, с которыми я успела перетанцевать, при этом ни разу не позволив себя коснуться, жестом не пригласил меня к бару. В итоге мы отделились от толпы, и он заказал мне коктейль. Высокий голубоглазый блондин был весьма симпатичным, но, глядя мне в глаза, слишком широко улыбался, что меня немного отвлекало от его внешней сложенности. Спустя пару секунд он прокричал мне свое имя, которое определенно начиналось на букву «Б». Но так как мне было плевать на то, как его зовут, я не стала переспрашивать, представившись именем Коко. «Как тебе коктейль, Коко?» Буквально прокричал мне на ухо Б. «Отлично!» Заулыбавшись, подняла два пальца кверху я. «Часто здесь зависаешь?» Продолжал кричать Б, благо у него был приятный голос. «Нет!» Прокричала в ответ я, после чего в три глотка прикончила коктейль, который был слишком слабоалкогольным что могло подтвердить мою догадку о том, что Б. не желал сильно-то на меня тратиться. Пока парень отвлекся на бармена, ко мне подошел долговязый брюнет турецкой наружности с весьма красивой физиономией и предложил составить ему компанию в танце. Я согласилась, но сразу пресекла его попытку взять меня за руку. В итоге, пока мы добрались до центра зала, я потеряла очередного партнера и вновь растворилась в потоке танцующих с легкостью меняя парней, время от времени вырастающих передо мной, словно грибы после дождя. Так продолжалось больше полчаса, пока очередной парень не пригласил меня к барной стойке криком на ухо. Согласившись уже на полпути к цели, я столкнулась с Байроном и Над, которые уже явно были на веселе. Но все же пригласивший меня парень смог вывести меня из толпы, не потеряв при этом ни разу. «Меня зовут Тейлор», — заказав коктейль, представился он. «Я впервые тебя здесь вижу». Тот факт, что он не уточнил моего имени, а коктейль, которым он меня угощал, оказался более крепким, чем коктейль его предшественника, мне понравился. «Ты очень красивая». Спустя несколько секунд после того, как я сделала первый глоток, решил сообщить мне Тейлор. «Она в курсе», — прогремел гром где-то сзади над моей головой, заставивший меня поперхнуться очередным глотком. «Мне не нужно было оборачиваться, чтобы понять, что за моей спиной стоит Риордан» но я все равно обернулась. Он был одет не для клубных танцев. Классический черный костюм поверх белой рубашки. Жестом он призвал парня ретироваться, и когда я повернулась обратно на своем крутящемся барном стуле, парня уже не было. «Что ты здесь делаешь?» Сдвинула брови я, неверующая в подобные совпадения и уже начинающая закипать от одной только мысли о том, что Дариан мог за мной следить. «Гораздо интереснее будет узнать, что здесь делаешь ты», невозмутимым тоном ответил Дариан. Все в порядке? Слева от меня очутился Байрон, от чего могло создаться впечатление, будто меня зажали у барной стойки два амбала. Я даже повернуться на своем стуле теперь не могла. Поставив коктейль на светящуюся барную столешницу, я тяжело выдохнула. У нас все в порядке, а у тебя проблема? С неприкрытым наездом ответил Байрону Дариан. Эта девушка пришла со мной. Железобетонно застолбил меня парень огневолосый. «Мне наплевать!» — буквально пронзил молнией собеседника Адариан, и я сразу же поняла, что ситуация слишком быстро приняла опасный поворот. «Так все хватит!» — стукнула ладонью по барной стойке я, выпрямившись на своем стуле в струнку. Но парни уже были слишком напряжены, чтобы меня слушать. Ситуацию спасла возникшая из ниоткуда над, буквально вцепившаяся в мускулистую руку Байрона. «Байрон, все нормально, это парень Таши!» Широко улыбаясь, огневолосая перекричала немногим притихшую музыку. «Дариан, познакомься, это Байрон, мой бойфренд». «Парень Таши?» — заулыбался Байрон, и со стороны Дариана почувствовалось едва уловимое снятие напряжения. «Тот самый, который навалял бывшему парню Таше, которому приходилось валять и мне?» — решил уточнить Байрон, уже подружески пожимая руку Дариана. «Жаль, но я тебе не знаю подобных подробностей», — ответил Дариан. «Это упущение Таши!» — прокричала Нат. «Сташа, тебе нужно познакомить своего парня с друзьями», — поддержал Нат Байрон. «Тем более, что у тебя их не так уж и много», — засмеялась подвыпившая Нат. «Пальцев одной руки хватит, чтобы их посчитать. Для того, чтобы стать для нее другом», — перевела взгляд на Дариана Нат, «нужно быть гением, ну или идиотом». «Он мне не парень», — прокричала я. «Что?» — переспросил Байрон как раз в момент, когда к нам подтянулась Куко. О. Воскликнула она. «Парень Таши!» «Он мне не парень!» Изо всех сил прокричала я. «У него есть имя! Его зовут Дариан!» «Дариан!» «Чего ты такая вспыльчивая?» Обеспокоенно воскликнула Коко. «У нас сегодня день рождения, кстати». Даже не утруждая себя дождаться от меня ответа, вновь сконцентрировала свое внимание на Дариане Коко. Я же от злости взяла свой недопитый коктейль и начала его вливать в себя жадными глотками. «Поздравляю!» — прокричал Дариан и, положив на барную стойку 200 фунтов двумя купюрами, добавил. «Выпивка за мой счет, А теперь прошу нас извинить, но нам пора». Я поняла, что он говорит и обо мне тоже, только после того, как он отнял у меня коктейль. «Что?» — возмутилась я. «Я никуда не пойду. Всем хорошего вечера». Вцепившись в мою руку выше локтя, совершенно проигнорировал мой протест Дориан, после чего буквально сорвал меня со стула. «Нет, Байрон, он мне не парень!» — закричала я с надеждой, смотря на Байрона. «Держись!» — сложив руки в рупор у своего рта, прогремел у и я думала, что таким образом он высказывает мне поддержку, пока не услышала его следующие слова. «Моя мне тоже так говорила, просто держи ее сильнее!» Риордан резко дернул меня к себе, и, оторвавшись от улыбающихся лиц своих друзей-приятелей, я, наконец, встретилась с удовлетворенным выражением лица своего заядлого оппонента.